Глава 13 Внезапно в семье Колокольцевых заболела Аглая, самая старшая и, казалось бы, самая крепкая среди детей. Маша боялась, что девочка простудилась ночью, когда летала на драконе, но то была не простуда, это была корь. Как только у Аглаи появились первые симптомы, поднялась температура и появился сильный насморк, ее сразу же отселили в отдельную комнату, и Маше было запрещено туда входить. Все это хоть как-то помогало не заразить других детей. Тот, кто общался с Аглаей, не пересекались с другими детьми и наоборот. К примеру, Варвара Леонтьевна на эти дни избегала своих сыновей как могла. Она была с дочерью все это время. Девочка была совсем плоха, переносила болезнь очень тяжело. Врачи разводили руками, так бывает, и от кори дети нередко умирают. Генеральша решительно воспротивилась самой мысли, что Аглая может не поправиться. Она собрала целый консилиум. Врачи прописали много лекарств от лихорадки, головной боли, сухого изнуряющего кашля. В комнате, где лежала несчастная девочка, закрыли плотными шторами окна, так как она не переносила свет. Ребенок бредил драконами и колдовством, и Аглая с трудом говорила, настолько изменился ее голос. Только кашляла и кашляла так, что казалось, ее легкие в конце концов разорвутся. Маше было до слез жаль несчастную Аглаю, которая страдала буквально за стеной, но никакого способа утешить ее на расстоянии, Маша долго найти не могла, а видеться с ней было нельзя, чтобы не заразить мальчиков. В конце концов, она попросила генеральшу передать дочери книгу с азбукой Морзе, чтобы хоть так иметь возможность общаться с девочкой, к которой она сильно привязалась за это время. Аглая, как ни странно, несмотря на полуживое состояние, охотно стала учить азбуку Морзе и отправляла сначала Маше по одному слову, а потом по целым фразам. Эту игру подхватил и Костик и обменивался с сестрой посланиями. Но корь — коварная болезнь и чрезвычайно заразна. Сначала слегла Любаша, которая была все время с Аглаей, и, оказывается, в детстве не переболела корью, а потом и оба сына генеральши Костик и Гоша. Генеральша плакала и молилась. Она сама переболела корью в детстве тяжело и прекрасно понимала, каково сейчас детям. Эта корь заставила всех сидеть дома, и Машу в том числе, хотя само слово «карантин» и не звучало. Так что девушка-колдунья больше не летала на драконе, не выходила ночью никуда и погрузилась целиком в бытовую жизнь дома. Сама Маша была привита, и корь ей была не страшна, но об этом-то никто не знал, кроме самой девушки. Коглая ее теперь пускали, но для развлечения больной девочки они продолжали обмениваться посланиями в виде стуков. Сыновья генеральши, хотя они были и младше, корь переносили намного легче, чем Аглая. У них была не такая высокая температура, и кашель был реже. От кашля, кстати, все дети и Любаши постоянно пили разные микстуры, и вообще дом стал больше похож на больницу. Домашний врач-немец Карл Дитрих. Приходил к ним каждый день, осматривал больных, давал рекомендации. Но вот Кости и Гоши уже пошли на поправку, а Аглае все еще было очень плохо и никаких особенных улучшений. Тогда генеральша решилась на последнее средство — колдовство. Она нашла через Ефросиню Кузьминишну хорошую знахарку, бабушку Пелагею. Это была весьма бодрая старушка, похожая немного на сказочную бабу Ягу. Она обычно носила цветастое платье и темный передник, голову повязывала платком, на ногах у нее красовались лапти с анучами, и это при том, что бабушка была отнюдь не бедной. Седые волосы она заплетала в две косы, а лицо у нее было все в морщинках, но доброе и приветливое. Бабушка Пелагея обещала вылечить девочку своими довольно своеобразными методами – Нужно было жечь в комнате Аглая какие-то сухие желтые стебли, которые старая колдунья предварительно заговорила. Прошептала над ним заклинание, а потом надо было дать Аглае воды с пеплом, который останется от этих стеблей. Генеральша была готова на все, поэтому знахарка была допущена в дом и произвела свои манипуляции над всеми больными. Маша и верила, и не верила, что все это может помочь. В ее прежнем мире такие методы лечения сочли бы полной ерундой. Но в этом мире колдовство по-настоящему работало, а хорошие колдуны и колдуньи очень ценились и им щедро платили. Генеральша, во всяком случае, дала Пелагея за старание целых 15 рублей, а это были большие деньги в то время. Дар исцелять болезни приносил колдуньи очень хороший доход. У нее был уютный одноэтажный деревянный домик на Большой Пушкарской улице, дом 14 живописными крылечками, словно сказочной башенкой, кованными украшениями, небольшой, но весь как игрушечка, настоящий домик колдуньи. Там она принимала больных, там у нее были развешаны всякие травы, цветы, корни, там хранились в склянках колдовские зелья необычных цветов, изумрудного, ярко-оранжевого, небесно-голубого. Говорят, она помогала даже императорской семье, но, например, вылечить наследника царевича Алексея она была не в силах. Маша получала за свои труды гораздо меньше, но она не возражала. Все равно она жила на всем готовом, и деньги тратить ей было особо даже не на что, ну, разве что на книги и наряды, о которых она, кстати, до сих пор мечтала. Генеральша знала, что церковь не одобряет колдовство, но здоровье детей ей было важнее всего. Поэтому она не жалела о том, что призвала на помощь бесовскую силу, как называли это священники. И Маша подумала с облегчением, что если генеральша не против колдовства, то, может, она примет и то, что ее няня — колдунья, если вдруг однажды все вскроется. Шило ведь в мешке не утаишь!» Ну, а все дети и Любаша после колдовских манипуляций действительно быстро вылечились, и, что удивительно, легче всего перенес корь именно самый младший — Георгий. «Наверное, он вырастет настоящим богатырем с таким здоровьем и будет военным, как его отец», — думала генеральша. Зато теперь у старших детей появилась своя игра — азбука Морзе, и они обменивались таинственными посланиями прямо при маменьке, которая их не понимала. Зато эту азбуку хорошо знала Маша, и иногда для забавы тоже что-нибудь настукивала Аглае и Костику. У них теперь был как будто свой тайный язык, который из взрослых понимали разве что военные. Да что там, даже Гоша вовсю учил самые простые буквы, хотя по возрасту он еще мало что смыслил во всем этом. Он знал, например, букву Г, два длинных стука и один короткий, а вот целиком свое имя простучать или прохлопать еще не мог. После того, как все выздоровели, генеральша послала Пелагея еще 15 рублей и цветную пеструю шаль с кисточками. Она была очень благодарна знахарке за спасение. В доме наконец-то зажили по-старому, там больше не пахло лекарствами, дети с удовольствием гуляли днем на улице, а Любаша бегала по городу, исполняя поручения генеральши.